Глава 5. Настя сдержала слово, и через неделю с безскипетным тортом сказок в продолговатой коробки и привязанной шпагатом, Сергей вошел в чистый подъезд пятиэтажки. Видно, что жильцы следят за порядком в своем доме. Купить торт посоветовала Настя. Зоя Петровна, гостеприимная хозяйка, и будет рада гостям. У домашней уютной обстановке за чашкой чая гораздо проще беседовать. Сказка, конечно, не торт Прага, о котором Сергей только слышал, но тоже вкусный. Настя жила в микрорайоне, расположенном на противоположном берегу реки, разделивший совет скровом пополам. Частенько после свидания ему приходилось топать через полгорода. Автобус ждать бесполезно, если только до утра. После армейских марш-бросков прогулка по ночному городу только бодрила. В подростковом возрасте такие прогулки могли окончиться довольно печально. В городе нередко проходили бои местного значения, когда подростки, да и ребята чуть постарше, шли драться район на район. В основном такое случалось после стычки на танцплощадке в городском парке отдыха и культуры. Одно хорошо, что по неписанным правилам никто не трогал влюбленные парочки. Напасть на них считалось западло. Как часто бывало, мальчишки одного района встречались с девчонками из другого района. Но когда после свидания возвращался домой Закон уже не действовал. Вот такое суровое воплощение в советской действительности истории Ромео и Джульетты. К Сергею, отслужившему в армии несколько лет назад, никто уже не цеплялся. В бой вступало новое поколение. А если бы рискнули, то ответ не заставил бы себя ждать. К счастью, ему не пришлось вспомнить навыки рукопашного боя. Сесть в тюрьму из-за малолетних придурков особого желания не было. В резем его хорошо подготовили. Ведь в случае войны и нападения диверсионных групп на боевую позицию перед бойцами стояла задача держаться до последнего, дав возможность ракетным расчетам под землей произвести полки баллистических ракет. А дальше уже как карта ляжет. С Настей Сергей познакомился в доме культуры уже после армии, окончания художественного училища. Она вместе со своей подружкой пришла на концерт вокально-инструментального ансамбля Молодые сердца, приехавшего из соседней области. С того памятного концерта они почти два года встречаются с завидной регулярностью, ссори и мирясь. Родители с обеих сторон перестали надеяться, когда их дети наконец определятся со своим статусом. Больше всех переживает мама Насти. Время идет, а дочь еще не замужем. Надежде Павловне Сергей нравился, но его неопределенность по отношению к дочери начала раздражать. Желая счастья Насте, ни ее, ни мужа не напрягало то, что парень из простой рабочей семьи. Почему бы и нет, если они подходят друг к другу. Надежда Павловна работала врачом-терапевтом в городской поликлинике, а отец, Анатолий Владимирович, инженером на моторном ремонтном заводе, и при этом никакой заносчивости и высокомерия при общении по отношению к себе Сергей не ощущал. Ему нравилось бывать у Насти дома, но дальше так продолжаться не могло. Эток и на порог скоро не пустят. Вот разгадаем тайну смерти чайки и сделаю Насте предложение. С этими мыслями он поднялся на четвертый этаж. Дверь открыла Настя, одобрительно кивнула головой, посмотрев на коробку с тортом. Проходи, дома никого. Родители уехали в гости к маминой сестре. Снимай куртку. Дай торт, пока подержу. Она уже ждет нас. Зоя Петровна оказалась очень миловидной женщиной с очень грустными карими глазами. В зале она накрыла стол, угощала душистым чаем. От предложенного кофе Сергей с Настей отказались, отдав предпочтение черному байховому чаю, что с зеленым слоном. В их городе в магазине нечасто найдешь приметные пачки. Он расходился зачастую, не дойдя до прилавка. Сергею пришлось немного с объяснив Зое Петровне, что собирает материал для тематического комсомольского собрания. Не мог же сказать ей, что у него появились сомнения по поводу несчастного случая, а про смерть Софьи Алексеевны вообще не стоит говорить. Скажите, пожалуйста, а у Валерия Константиновича не имелось полного списка членов подполья с их фамилиями и кличками? Насколько я помню, то нет. Вы сами тоже торт кушаете, мне одно его не осилить, улыбнулась женщина. Не стесняйтесь. после чего продолжила. Может, и были какие пометки в рукописи, но он отдал ее в издательство. Каких-нибудь других не помню. Он работал у себя в комнате и не очень любил, когда я его отвлекала. Подождите, Зоя Петровна нахмурилась и потерла переносицу. Он с собой всегда носил записную книжку, большая, в кожаном переплёте. Ему подарил отец Насти. Помнишь? Да, на завод как-то приезжала делегация из ГДР. Отцу, кроме всяких сувениров подарили два блокнота. Один он себе оставил, а второй дядя Валере отдал. Когда Валера утонул, то не нашли спиннинг и блокнот. Видимо, выпали за борт, когда лодка лопнула. Зоя Петровна поспешно приложила носовой платок к щеке и вытерла скатившуюся слезу. Извините, все никак не могу привыкнуть, что его больше нет со мной. Вы что-то хотели спросить? А Валерий Константинович и на рыбалку брал блокнот, удивился Сергей. Постоянно. Он мне говорил, что на природе ему легче пишется, особенно если на поплавок ловит. В ожидании поклевки мысли, пришедшие в голову, тут же записывает, а уже дома, возвратившись с рыбалки, переносил записи в рукопись. А дома в разговорах с вами случайно не упоминал подпольную кличку Сокол. Сокол? Нет, не помню. Но в книге, если не ошибаюсь, о нем говорила Чайка. Да, я читал. Но она не сказала, кто конкретно был Соколом. Исходя из тех материалов, что в книге информации, полученной мною в музее, Сокол один из трех подпольщиков, застреленных во время ареста при оказании сопротивления и попытки к бегству. Кстати, один из застреленных Роман Воскресенский, старший товарищ Валеры. С ним он в детском доме познакомился. Роману на тот момент исполнилось 14 лет, а Валере 9. Кличку Романа я и не знала, да и Валера, по-моему, тоже не знал. Во всяком случае, за все время он Романа ни разу не назвал Соколом. Да и, собственно, что ему могло быть известно? Выполнял всякие мелкие поручения Воскресенского. Там уже было девятнадцать, а Валери тринадцать. Принеси, отнеси, без контакта с другими членами подполья. Сейчас вам фотографию одну покажу. В книге ее нет. Она вышла из зала и через пару минут вернулась назад с пожелтевшей от времени матовой фотографией. На ней лопоухий мальчишка, коротко остриженный и с небольшим вьерастым чубом. Это Валера. Ему здесь девять лет. А рядом с ним Роман Сергей на миг показалось, что он не так давно видел эти глаза. Внимательно присмотрелся еще раз. Показалось. Нет. Он не видел раньше этого человека, тем более что ему здесь пятнадцать лет. Паренек со светлыми волосами, слегка курносый, простое деревенское лицо, с немного чуждо этому образу ямочкой на подбородке. Их в детском доме фотографировали Когда Валера туда попал в пятилетнем возрасте, Роман его опекал и защищал. Они очень дружили, несмотря на разницу в возрасте. По словам Валеры, у Романа был очень красивый голос, и домовцы использовали его в своих корыстных целях. Выбирались в город на базар. Роман пел страдальческие, слезливые песни, а пока торговцы покупатели и покупатели просто ратозеи наслаждались его голосом и утирали набегавшие слезы. Валера с такими же малолетками, как и сам, В это время шарили по карманам или воровали с прилавков товар. Один раз попались, и их очень сильно избили. Хорошо досталось и Роману. Валера, уже позже, когда закончилась война, очень переживал, что не знает, где немцы с полицаями закопали убитых при аресте, что не может почтить память погибшего друга, заменившего ему брата. Зоя Петровна, а не происходило ли чего непонятного перед несчастным случаем? какой-нибудь странности в поведении Валерия Константиновича. Женщина задумалась, после посмотрела на Сергея. "Вы знаете", медленно произнесла она. "А ведь вы правы. Что-то произошло тогда. Где-то недели за две до", она вновь всхлипнула, но, справившись с собой, продолжила. "Валера вернулся с работы какой-то взволнованный, ходил из угла в угол, не переставая о чем то думать. Спросила его, что случилось, а он только рукой махнул и проронил фразу, но не мне, а как будто спорил с самим собой. Во всяком случае, мне так тогда показалось. Она замолчала, погрузившись в воспоминания. Извините, боясь ее потревожить, но в то же время сгорает любопытство поинтересоваться у Сергея, что же он все таки произнёс? Да его слова, наверное, мне показалось, просто этого не может быть. Услышав ответ, Сергей замер, немного ошарашенный, хотя подсознательно нечто подобное он ожидал услышать. «Черт!» — почти эти же слова написала Софья Алексеевна на том листке, что нашел Киммич за батареей. Проводив гостей, Зоя Петровна еще долго сидела за столом с платочком в руках, периодически утирая скатывающиеся по щекам слезы. Ей буквально выть хотелось от накатившей на нее смертной тоски. Валера, милый, что же ты наделал? Тяжело вздохнув, поднялась со стула и подошла к журнальному столику. Взяв блокнот с телефонными номерами, набрала номер, записанный карандашом на картонной обложке. Алло. Я могу услышать Павла Владимировича? Это вы? Здравствуйте. Вас беспокоит Зоя Петровна Бездомная. Вы просили сообщить вам, если кто-то будет меня расспрашивать про Валерия Константиновича и его материалы по городскому подполью. Да. Сегодня ко мне приходили? Нет. Я не думаю, что это те люди, которые вас интересуют. Настя, моя соседка, очень хорошая девушка, и ее жених, Кольцов Сергей. Что? Да, работает в городском доме культуры. Собирает материалы для тематического комсомольского собрания. Вы его, оказывается, знаете. Да, про подполье спрашивал. Интересовался фамилиями членов группы и их кличками. Про сокола очень интересовался. Хорошо, я вам перезвоню. До свидания. В трубке раздались короткие гудки. Зоя Петровна медленно положила ее на аппарат, и, собрав на поднос со стола чашки с блюдцами, пошла на кухню. В субботу вечером Кимыч заглянул к Сергею домой с целью проведать раненого друга. "Ну здравствуй, друг мой болезный", не обошелся без шутки он и в этот раз, при этом с хитрицой посматривая на Сергея, ожидая, что тот скажет про его разговор с Настей. "Кимыч, я очень рад тебя видеть", "Конечно", чуть помедлив добавил Сергей и осмотрел свою комнату. "Вот только чем бы в тебя запустить за твой язык?" Старший товарищ и коллега ничуть не смутился и с невинным видом поинтересовался: "А что такого?" И тут же, перейдя от обороны к атаке, с усмешкой спросил: "Вы с Настей помирились?" "Помирились?" не понимая, к чему клонит Кимыч, подтвердил Сергей. "И чего ты тогда от меня хочешь? Главное полученный результат, а как и что это уже не так и важно." "Ну ты не смог найти слов Сергей и замолчал. Ладно, пошутили, а теперь о деле поговорим. Веселая улыбка исчезла с лица, с очень серьезным видом Кимыч посмотрел на друга. Было видно, что он обеспокоен и не просто обеспокоен, а очень. Я прибрался в твоей мастерской, собрал и вынес всю стружку, замыл кровь на полу, в коридоре тоже. От твоей до моей двери целая цепочка из капель». Ну, спасибо тебе за помощь, если ты это ждешь от меня. Дело совсем в другом. Нахмурился Кимыч и вынув из кармана брюк, протянул Сергею ключ. Это тебе от меня. Что это? не понял раненый, взяв в руку подарок. Я тебя, наверное, очень удивлю, если скажу, что это ключ. Кимыч, не тяни кота за яйца», — рассердился Сергей. Я сменил замок в твоей двери, но мне думается, что его вскоре придется снова менять. У Сергея от удивления приподнялись брови. Твою мастерскую вскрыли и повредили замок. Я попытался замкнуть дверь, ты же бросил все открытым, когда в травмпункт уехал. Закрыть не удалось. Механизм замка оказался поврежденным, пришлось менять. В самой мастерской стена в нескольких местах попорчена. Процарапана штукатурка до кирпичной кладки. В основном тот участок, что афишами заклеен. Похоже, тайник у тебя искали. И сложилось впечатление, что пользовались планом, хотя и не точным. Интересно, откуда он у них? Алексеевна ничего про него не говорила. А с чего ты решил, что план у кого-то имеется? Если не план, то информация. Я же сказал, что испорчен конкретный участок, что под афишами. Может, это баянист у меня золото искал? Вряд ли. У Козлова сам хорошо знаешь, кишка тонкая. Он только мастер языком чесать и на баяне кнопочки давить, больше ни на что не способен, интеллигент хренов. А может, Степан? Вряд ли. Он же не дурак. Стал бы он тебе тогда трепаться про их затею с Козловым, если лезть в мастерскую задумал. А может, дурак. Подумав, изменил свою точку зрения Кимыч. Но ведь кто-то же лазил по подвалу. Митрич вряд ли помнит, кто последним из дома культуры уходил, и уходил ли вообще. Кимыч, я ведь забыл тогда тебе сказать. Да и не до того было, что я замок только с третьего раза отомкнул. Слушай, а Алексеевна тебе что-нибудь о тенниках рассказывала? Пару раз лишь только намекнула, что они реально существуют. А ты сам раньше не пробовал их искать? «Серега, если бы была хоть какая-то приблизительная информация, так придется весь дом культуру перекопать и стены разобрать. Да и не верится, что ей еще ребенку могли доверить тайну сокровищ. Ведь она малая тогда была. Ну не скажи. В четырнадцать лет бывало уже замуж выходили. «Все верно, конечно, но Ты мне лучше скажи. Кимыч кивнул на забинтованную кисть руки. Когда теперь к выдавец ходишь? Адрес и телефон нашел?» Так мы с Настей у нее уже были. Чай с тортиком попили. Наш пострел везде поспел. Удивился Кимыч. Как вам удалось да еще так быстро? Не поверишь, но бездомные оказались соседями Насти. Вот, видишь? Не зря я Насте позвонил и сказал, что ты себе вены вскрыл. Что не делается, к лучшему вот, как бывает. Ищешь, ищешь, а решение совсем рядом. Как сходили? Удалось что выяснить? Посерьёзней, Кимыч. — Кто из подпольщиков Сокол, она тоже не знает. Но похоже, что историк, так же как и Вишневская перед смертью встретил именно Сокола, почти не вызывает сомнения. Он обронил фразу, что встретил какого-то человека, но этого просто не может быть. Тебе фраза ничего не напоминает? почти слово в слово, что на том листочке. Вот и я об этом. Еще он с собой везде брал блокнот, но его милиция на озере не нашла. Много вопросов, но мало ответов. Хорошо, будем дальше голову ломать. Пошел я домой, а ты давай, выздоравливай скорее. Я так и не спросил, как твоя рука? Нормально. Пока еще дёргает, когда вниз опустишь. Хожу на перевязки, мазью какой-то мажут. Ладонье пухшая, на шов пока страшно смотреть. Угроздили же меня новую линию жизни прочертить. Рассчитываю через недели полторы к росписи в кафе приступить. Даже не думай. Нечего руку тревожить. Тем более строители снова с отделкой что-то учудили, будут переделывать. Колесов злой как чёрт, отчитывал прораба. Ладно, бывай. Света, ты и всё краше и краше. Уходя, Кимыч подмигнул сестре Сергея и закрыл за собой дверь квартиры. Что он имел в виду? спросила обескураженная сестра. А ты в зеркало посмотри на себя, и очень прошу, оставь в покое мамину тушь для ресницы помаду. Я тебе это как художник и мужчина говорю. У тебя сейчас естественная девичья красота, которая не нуждается в красках. Иди, умойся.